Глава пятьдесят Снова полка упала. Я выразительно смотрю на запястье Леры, где красуется здоровенный синяк. Я когда-нибудь на твоего сиреню заявление напишу и буду рассчитывать, что на зоне его абьюзерский зад хорошенько приходят. Это багажником. Бормочет моя созависимая ассистентка, вытягивая рукава свитера. Так что у нас по тому клиенту, который хочет дизайн-проект для подвала? Лера, я серьезно. А если в один прекрасный день он тебе в висок кулаком треснет и отправит к братцам, я ему тогда самолично пукан порву. От толку-то придется таки искать новую чертежницу. Да нормально все будет. Она беспечно отмахивается. Он же тощий и бьет как баба. Я закатываю глаза. Точно подарю ей на новый год сеанс у психотерапевта. Лера, девка вроде смышленая, но в мозгах у нее полный скрэмбл. Расскажи лучше, как съездила на день рождения. Видимо, чтобы не развивать тему бытового насилия, моя ассистентка идет в атаку. «Нормально», — отвечаю я уклончиво. Посидели, выпили и легли спать. Я видела фотки у Лианы в Инстаграме. Такие они с Рафаэль Тимурычем няшки, прямо как с обложки пара. Лера глумливо хихикает. «И не скажешь, что свингеры». Опустив голову, я прячусь за экраном. В соцсети Лианы я не захожу уже давно. Во-первых, чтобы не ревновать. Во-вторых, чтобы не напоминать себе, насколько я хреновая подруга. Они с Рафаэлем красивая пара. Ок, но я не буду об этом думать. Но Лера и не думает затыкаться. Что-то мы давно без цветов сидим. Она многозначительно смотрит на мой стол, явно намекая, что не у нее одной имеются проблемы в личной жизни. Айтишники сейчас на вес золота и получают соответствующее. Чего это твой Витя букет зажопил? Точно, Витя! Спохватившись, я тянусь к телефону. Нам же нужно поскорее поговорить. Чем меньше времени пройдет с момента нашего с Рафаэлем секса, тем меньше это будет считаться изменой. Привет, нам нужно поговорить, быстро печатаю я, ощущая предательский холодок в пальцах. Ок, приходит сразу же. Я задачно смотрю на экран. Эм, неожиданно скупая реакция. В семь вечера тебя устроит, и я домой подъеду. Ок! Я заношу палец над клавиатурой, намереваясь поинтересоваться, все ли у Вити в порядке, но передумываю. Наверное, все-таки злится на меня за то, что сбежала со дня рождения и отказала в сексе. Перешли мне чертежи той депутатской квартиры! Я поднимаю голову. И еще раз все перепроверю, чтобы не получить по голове мандатом. Не доверяешь, фыркает Лира, оборачиваясь в сторону двери, из-за которой раздается истеричное завывание музыки ветра. Ты кого-то ждешь? И стоит мне отрицательно покачать головой, как в кабинет врывается шлейф самого модного нишевого парфюма, а следом за ним появляется его обладательница. Мочевой пузырь начинает настойчиво таранить пояс юбки. Обладательница? Это Лиана. «Привет!» Она с улыбкой вводит кабинет красиво подведенными глазами. «Сто лет у вас не было. Эта картина уже висела? Не помню». «Нет, ее нам благодарный клиент подарил». Машинально отвечаю я, испытывая мимолетное желание сползти под стол. Это его личная работа. Такая классная! Несколько секунд, проразглядывав панно, Лиана переводит сияющий взгляд на меня. «А я тебе звонила сегодня. Ты трубку не взяла. Мы же договаривались увидеться, забыла?» Кончики ушей начинают гореть. Почувствовать себя большей гадиной просто невозможно. «Я была в дороге, отвлеклась и потом, видно, забыла» как и всегда, вру лишь наполовину. Я чувствую подозрительный взгляд Леры, но сейчас мне не досуг даже мысленно показывать ей средний палец. Раньше Лиана никогда не приезжала без предупреждения, тем более ко мне на работу. Да я так и подумала. Проезжала мимо и поняла, что стоит самой к тебе заехать. Время как раз обеденное. Лиана трясет запястьем. И я голодный ужасно. Ты скоро освободишься? Я на всякий случай кашусь на часы. Еще только полдень. Можно сослаться на занятость и проблемы с желудком, но что-то подсказывает мне, что даже после этого Лиана никуда не уйдет. Уж слишком широко она улыбается и слишком непривычно строит диалог. «Думала пойти на бизнес-ланч через час, но раз уж ты приехала...» Я поднимаюсь, ощущая, что икры превратились в холодец. Пойдем. Я знала, что ты не откажешь». Просияв, Лиана поворачивается к Лере. «Спасибо, кстати, что лайкаешь все мои посты и истории. Мне очень приятно». Я оценю каждого своего подписчика. От оказанной чести моя ассистентка начинает подобострастно улыбаться. «О, я вас обожаю! И в жизни вы точно такая же, как на фото! Что, кстати, бывает редко. Обычно фильтры в тонну наложат, что хрен узнаешь». В эту секунду Лера почему-то смотрит на меня. «И с прошедшим днем рождения вас! Фотографии с вашим Рафаэлем Тимуровичем — это просто бомба! Вы очень красивая пара! Счастья вам и деток побольше!» «Спасибо большое!» Лиана мелодично смеется. «Эта фотография всем нравится! Спустя восемь лет Рафа наконец-то научился нормально позировать!» Перебросив через плечо сумку, я уныло тащусь к выходу. «Если переживу этот бизнес-ланч, первым делом уволю Леру!»